Глава 9. «Мне поручили придумать ему детство. Помнишь, у тебя в архиве была полочка. Ты собирал буклеты и брошюры времен твоего детства», — начал Йохан. «Ты хорошо знаешь те интерьеры и предметы обстановки. Вот и придумай для него, где и как он жил». «Полная семья, обычное детство, шрамов у него нет, так что не нужно будет даже заставлять его падать с качелей». Ему нужно будет запомнить, что его окружало, и научиться ориентироваться в том, что ты придумаешь в доме, вокруг дома, в районе. Ему передадут личность рано умершего ребенка. Спросил я. Я где-то об этом читал. Мы придумаем человека, мы создадим человека. Мы сделаем так, чтобы все его файлы были в порядке, а если не получится, то где-нибудь пропадут архивы, и его будет не найти». Большой точности тут не нужно. Допрашивать от детства его никто не будет, с чего бы. Но ему нужно знать, кто он и откуда. И откуда же он? Что-то типа пригорода в большой агломерации, ответил Йохан, точно не деревня в 300 жителей. Нам пришел на ум Амстелвен. Какой-нибудь типичный район времен послевоенного восстановления. Я там родился. Йохан посмотрел на Леннокса. «Надо же!» — хмыкнул тот. «Значит, так тому и быть!» — подытожил Йохан. «Мы нашли квартал, который сейчас уже снесли. Так попроще будет. Недалеко от того дома, где ты родился. Но я там жил только до четырех лет. Я там почти ничего не знаю». Воскликнул я в панике, вдруг испугавшись, что произошла ошибка и что они случайно решили, что я эксперт по тому, как живут в Амстелвене, и это значит, что мне придется вернуться домой. «Ничего страшного», — сказал Йохан, — «мы предоставим тебе всю необходимую информацию». «Все, что захочешь». Я успокоился. «А зовут его, значит, Бонза». «Для тебя да», — ответил Йохан, — «здесь мы называем его так». «Его настоящее новое имя я так никогда и не узнал». Вероятно, каждому отделу разрешалось знать ровно столько, сколько необходимо, и не более того».